Глава вторая. Создание Вселенной. Не знаешь, с чего начать новый бизнес? Найди того, кто знает. В случае с мультипликационной франшизой Илья решил идти именно этим путем. Первым делом взялся за поиски партнера из мира анимации. Было очевидно, без такого человека проект попросту не состоится. Увы. Эта часть истории известна мне только понаслышке. Целых полтора года моя жизнь никак не была связана со смешариками. Я ушла в небольшое издательство и старательно пыталась приспособиться к новым задачам. При этом время от времени созванивалась с бывшими коллегами, чтобы узнать, как у них дела. А дела были хуже некуда. Рынок игр продолжал сжиматься. Партнеры Ильи, которые так помогли ему на старте, Потеряли интерес к фангейм и продолжили заниматься каждой своим бизнесом. Сотрудники, устав от безденежья, один за другим увольнялись. Компания тихо угасала в ожидании большого проекта, который все не начинался и не начинался. Самой серьезной потерей в тот момент стал уход из фангейм Надежды Кузнецовой. Она была операционным директором. Одним из немногих по-настоящему взрослых людей в команде творческих разгильдяев. Тем, кто отвечал за сроки с объемами и заставлял компанию, несмотря ни на что, работать как часы. «Зарплату не платили», — вспоминает Надя. «Все сотрудники шабашили кто где. Илья не мог говорить ни о чем, кроме будущего мультсериала. Я подумала-подумала и пошла поработать в другое место». Стало ясно. Если партнер не будет найден, и проект не начнется, от фангейм просто ничего не останется. Илья стоял на месте и никак не мог двинуться дальше. Первым, кому мы обратились, был Сергей Сельянов. «Один из метров в мире кино и анимации», — вспоминает Илья. «Я думал, если удастся его привлечь как сопродюсера, то все полетит». Мы пришли к нему с презентации, рассказали о проекте, но он не захотел подключаться. Я вспоминаю описание «Идеального мира», над которым мы аловатом корпели полночи и, кажется, понимаю причину отказа. Что тогда увидел продюсер фильмов «Брат»? Ответ не то чтобы очевиден, но угадывается. Следующим кандидатом в «Партнеры» стал Константин Бронзит, известный режиссер и сценарист, анимационных фильмов. Человек, который спустя несколько лет снял Алёшу Поповича. С ним разговаривал Солават. Пошёл, как старому знакомому спросить совета, но «Ну, мы, конечно, наделе, что Бранзит заинтересуется проектом. Говорит Илья и после паузы добавляет: "Не заинтересовался. Слушаю Попова и не могу удержаться от комментарии. Выходит Смешарики вроде Гарри Поттера, Их история тоже начинается с серии отказов. Отказов? Он явно меня не понимает. Ты знаешь, я так к этому не относился. Во-первых, потому что никогда не приходил к потенциальным партнерам с завышенными ожиданиями. В итоге не чувствовал обиды, когда не срасталась. Во-вторых, знал, что проект мы точно сделаем, а где, как и с кем — другой вопрос. Любая обратная связь тогда была ценна сама по себе, поэтому я говорил «спасибо» и делал следующий шаг. Звучит как формула устойчивости в мире творческого бизнеса. Не жди слишком много, верь в своё дело, извлекай пользу из любой обратной связи и иди дальше. Именно так Илья и поступил. После общения с Ильяновым он переработал описание проекта. В архивах компании хранится документ с правками Попова. Название «Идеальный мир» зачеркнуто, и поверх написано «Сластёный». Другим важным итогом встречи с продюсером фильмов «Брат» стало решение создать собственную студию, а не рассчитывать на чужое производство. В России попросту не было в тот момент анимационной компании, которая смогла бы сделать то, на что замахнулась фангейм. Но определяющим в судьбе проекта стало общение с Бронзитом. Он дал Салавату немало дельных советов и в том числе обратиться к Анатолию Прохорову, одному из соучредителей московской студии «Пилот». Сказал, если кто и сможет помочь, то только он. Мы с Салаватом купили билеты и сели на самолет в Москву. Кажется, это была весна 2001 года, а может, осень 2000-го, не уверен как все люди, живущие будущим, Илья плохо ориентируется в прошлом. С встретились в его кабинете в студии. Меня слегка удивил контраст между обстановкой в «Пилоте» и в фангейм. У нас уже тогда был бодрый яркий офис, а Прохоров сидел в помещении, чем-то напоминавшим советский НИИ. Как признаются и Илья, и Салават, будущий худрук-смешариков отнесся к проекту скептически. Выслушал со свойственной ему интеллигентностью, задал уточняющие вопросы, однако энтузиазма по поводу идеи отснять 200 серий про круглых персонажей не проявил. Отчетливо запахло очередным отказом. Спустя несколько лет Анатолий Прохоров рассказывал в одном из телеинтервью. «Ко мне в ту пору много кто с предложениями ходил. Я обычно давал пару советов, и люди исчезали. Никто не возвращался. А эти ребята опять появились месяцы через два. Эти ребята учли критику и насколько могли допилили концепцию, чтобы в разгар лета 2002 снова очутиться в офисе пилота. «На этот раз всё было иначе», — рассказывает Илья. «Я уже гораздо лучше понимал, каким будет проект и с точки зрения творчества, и с точки зрения бизнеса, Знал, что мне позарез нужен такой человек, как Прохоров. Вернее, даже так. Мне нужен был именно Прохоров. Поэтому на встрече я говорил прямо. Нравится проект? Подключайтесь. Но Прохорову Прохорова по-прежнему оставалось много вопросов. Его, например, сильно смущала идея мира без насилия. Герои-антагонисты всегда считались обязательным условием крепкой драматургии. А тут... Предлагалось создать целый сериал без них. Разве это вообще возможно? Как вспоминает Соловат, самым веским аргументом защиты его с Ильей концепции стал Винни-Пух. Ведь в историях про плюшевого медведя тоже не было злодеев, значит, план не так уж утопичен. И Прохоров согласился. «Все возможно. Надо пробовать». Однако согласие «пробовать» не означало согласие становиться полноценным участником проекта. Спустя неделю он приехал из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с командой. Прохоров присматривался, оценивал, имеет ли смысл ввязываться в партнерство с этими городскими сумасшедшими, или овчинка не стоит выделки. Игорь Шевчук, один из немногих, кто пока еще оставался в фангейм, вспоминает, как Анатолий Прохоров Пришел в опустевший офис, сел за стол в круглой переговорке и сказал, «Ну, показывайте». Имелось в виду, что надо показывать сценарий первых серий «Сластен». Тогда Анна Мальгинова, Салават и Илья составляли, по сути, всю команду проекта. Сам Игорь Шевчук в разработке будущей «Ромашковой долины» на тот момент не участвовал. Он продолжал создавать настольные игры пусть уже и не в таких масштабах, как раньше. Анатолий Валентинович взял из рук Соловата несколько распечатанных сценариев, внимательно прочитал, рассказывает Игорь, потом поднял на Попова Шехинуровым скептический взгляд и спросил: "А где же сценарий? Надо было видеть в этот момент лица Ильи Соловата. Никто из них не ожидал такого поворота. Написаны?" воспринималось обоими как вполне рабочий материал. Но Прохоров терпеливо объяснил, это всего лишь литературный эссе, не более. Для сценария, да еще такого, который ляжет в основу будущего сериала, нужен старый добрый конфликт. И неважно, что речь идет о мире без насилия. Законов драматургии никто не отменял. Ситуацию надо было спасать. И срочно. Прохоров уже разочарованно поглядывал на дверь. Илья лихорадочно искал решение. Если гуру отечественной анимации, которого с таким трудом заманили в Питер, сейчас уйдет, кто знает, удастся ли найти ему замену. Успех и без того безнадежного дела стал призрачным. «У нас есть сценарист», — выпалил Илья и посмотрел на Шевчука. Глаза при этом сделал такие страшные, что тому не осталось ничего другого, как кивнуть. «Даму есть, и это я». Я и правда на тот момент имел опыт создания сценариев. Смеется Игорь. Только не для детских мультиков, а для второго сезона «Улица разбитых фонарей» и сериала «Криминальная Россия». Самое то для мира без насилия. Здесь я делаю очередную ремарку, чтобы рассказать чуть больше о человеке, сыгравшем не последнюю роль в судьбе проекта. Игорь Шевчук — фигура более чем колоритная. Он работал в фангейм, креативным директором, то есть, исходя из названия должности, вроде бы должен был мной руководить. Но на деле ничего такого не происходило. У меня был свой фронт работ, у Шевчука свой связанный прежде всего с творчеством. Мастер игровых механик и словесной эквилибристики. Так его метко назвал Соловат. Длинноволосый, с поставленным голосом, импозантный шевчук, писал детские книги, сочинял стихи и песни, пел под гитару. Помню, в один из первых рабочих дней подхожу к офису. Рядом со зданием стоят жигули. Открывается дверь, и оттуда доносится раскатистый мужской голос. «Девушка, а, девушка, идите сюда!» Приглядываюсь. «Батюшки, да это наш креативный директор с гитарой!» Села, послушала, как он играет, вежливо улыбалась и вышла из машины в недоумении. Что это было? Только потом, узнав Игоря получше, я поняла. Это у него такая манера представляться новым сотрудницам. До сих пор не могу сдержать улыбки при воспоминании. Если честно, все эти годы я думала, что именно Шевчук стал прототипом чёрного лавелласа. Уж больно много общего в образах обоих. Но Денис Чернов меня разуверил. Нет, чёрный лавелас персонаж совершенно самостоятельный, аналогов в мире людей не имеет. Но, как бы там ни было, свою лепту в судьбу Ромашковой долины Игорь всё-таки внёс. Прохоров глянул на него и сказал, вставая из-за стола. «Хорошо, я в Питере еще три дня занимаюсь своими делами. Как будет, что показать? Зовите». И ушел. А Илья насел на Шевчука. «Давай, друг, нам нужен сценарий. Любое лишь бы устроил Прохорова». Можно ли считать то, что написал тогда Игорь в полу хулиганского азарта самым первым сценарием смешариков? А бог его знает. Назывался он забавно, в духе Шевчука. рекорды прыгорды. Действующими лицами были кролик, ежик и гусени. Кролик, как водится, находил приключения на свою пятую точку, а ежик с гусением его выручали. Завершалась история лирическими размышлениями о прыжках к звездам, вполне в духе будущих смешариков. Прохоров прочитал текст Игоря, Покачал головой. Ещё не сценарий, но уже полусценарий. Вынес наконец вердикт. С этим можно работать. Присутствовавшие при этом соловатцелью облегченно выдохнули. Похоже, не все потеряно. А теперь главное. Прохоров по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. Илью, соловата, Игорь. Название придется менять. Сластены ваши никуда не годятся. Надо придумать что-нибудь приличное. Тогда и двинемся дальше. Легко сказать «придумать что-то приличное». Тот, кому доводилось искать название для фильма, книги, продукта, проекта, компании, в курсе, насколько это бывает, порой сложно. Величайшей удачи найти сочетание звуков, которое будет «А» ярким и запоминающимся, Б – благозвучным, В – абсолютно оригинальным, Г – отражать суть того, что оно обозначает. Порой крутое название – половина успеха, а слабое и невыразительное – гарантия провала. Илья Попов это очень хорошо понимал, а еще знал, что творчество часто бывает делом коллективным, и результат его впрямую завязан на обстановке в которой ведутся поиски нужного решения. Поэтому придумал простой ход — вывести творческую группу на природу. «Он собрал нас всех в Приморском парке», — вспоминает Игорь Шевчук. «Приехали салават с Анной, я с женой и маленькой дочкой, сам Илья со своей невестой Настей, даже Надя Кузнецова присутствовала, хотя она уже несколько месяцев как уволилась из фангейм. Сначала мы гуляли по центральной аллее, Потом уселись на скамейку и начали накидывать идеи. Салават все аккуратно записывал в свой блокнот. Я разглядываю отсканированный разворот этого блокнота. Господи, каких только вариантов тут нет! Некоторые отдают безумием, другие творческим хаосом. Можно даже отыскать бабосиков, дубасиков и хрябсов. И где-то за кадром Название бумки, придуманное Анной Мальгиновой, по ее словам, оно отсылало к звуку прыгающего мячика бум бум бум. Если покопаться в архиве, можно отыскать одно из первых описаний проекта, где фигурирует именно это слово. Более того, персонажи там носят имена бум кролик, бум ёж, бум гусь и так далее. Целая бум-компания. Впрочем, по словам Салавата, за пределы фангейм, бумки так и не вышли. От них отказались почти сразу, как и от десятков других вариантов. Когда несколько страниц блокнота были заполнены от и до, поток идей иссяк. Компания погрузилась в задумчивость. Все понимали, ничего по-настоящему удачного придумано так и не было. И тут Илья обратился к Шевчуку. «Я помню, ты вроде писал сказку, где тоже были герои-шарики. Как они назывались?» Невероятно, но факт. Примерно в то же время Игорь Шевчук, будучи детским писателем, прорабатывал историю с круглыми персонажами. Правда, не с покрытыми шерстью, как смешарики, а гладкими, по легенде. Герои так и не случившейся книжки были воздушными шариками, которые улетели в небо и попали в страну за радугу. «Смешарики», — сказал Игорь, придуманные им слово. Они назывались смешарики. И сразу стало ясно. Это стопроцентное попадание. Волшебное сочетание звуков, которое отвечает всем требованиям идеального названия. Потенциальный хит. «Настоящая бомба!» Илья озвучил новое название Прохорову. Тому оно тоже понравилось. Сразу назначили дату его следующего приезда. Дело оставалось за малым. Сконструировать линейку персонажей, прописать каждому из них характер, привычки, речевые характеристики, цели и мечты, продумать до мелочей центральную локацию, родить первый сценарий, и набросать еще пару десятков сюжетов для потенциальных серий. Другими словами, создать целую вселенную, а потом добыть деньги на ее воплощение, то есть подать заявку в Госкино, которое финансировало едва ли не все выходящие в России фильмы и мультфильмы и добиться хотя бы частичного покрытия затрат проекта. Но главное — создать вселенную. Именно этим и занималась следующую пару месяцев первая творческая группа смешариков. Прохоров, умевший как никто направлять креативный процесс, распорядился сделать таблицу, в которой по горизонтали располагались все персонажи, а по вертикали — их характеристики. Основная черта, ярко выраженные способности, характерные фразы и реплики, манера говорить с кем из персонажей лучше всего сочетается, как двигается и так далее. Такой подход гарантировал, что ничто не будет упущено. Каждый герой окажется описан на сто процентов. Сам Анатолий выступал модератором происходящего, а Илья Попов, Салават Шихинуров, Анна Мальгинова и Игорь Шевчук набрасывали идей, И все это происходило в Доме ученых, на территории Политехнического института. Представьте себе двухэтажный особняк среди деревьев, в нем небольшая комнатушка с овальным столом, которую Илья Попов арендовал на день-два специально для мозгового шторма. Я изучаю фотографии этого помещения и ловлю себя на мысли, что обстановка в Доме ученых кажется совершенно неподходящей для рождения Ромашковой долины. Обои со строгим орнаментом. Массивная мебель, тяжелая драпировка зеленых бархатных штор, бронзовые статуи греческих богов на высоких постаментах. Интерьер в стиле классицизма. Подбрасывает память неизвестно откуда взявшиеся знания. Смешарики и классицизм. Сложно представить что-то более далекое друг от друга. Забавно. Но и эти бронзовые боги. И зеленые шторы, и овальный стол потом еще не раз становились свидетелями ключевых моментов судьбы Ромашковой долины. Тогда же они наблюдали, как страница за страницей создавалась Библия проекта, текст, который потом стал точкой опоры для всей мультипликационной франшизы. В нем были описаны уже придуманные на тот момент герои, система их отношений, а также философия и миссия проекта. Сейчас сложно сказать, как точно выглядела линейка персонажей после первой серии брейнштормов в «Доме ученых». Доподлинно известно только, что из нее исчезли насекомые и привидения. Первые создавали ненужные мельтешения, второе противоречило законам нового мира, где, по мнению Прохорова, не было места очевидному волшебству. Еще под нож попал бельчонок-бельчун не вписался в круглый формат из-за пышного хвоста, с другой не мог похвастаться выразительным характером. Не повезло и Мишке-мохе с кошкой-кохой. Они слишком сливались друг с другом, поэтому их благополучно ликвидировали, а дружбу передали кролику и ежику. При этом в первой Библии смешариков Пин все еще был гусеницей, а Нюша — буренкой. Зато предшественник Копатыча Бульдог художник и огородник в одном флаконе, уже тогда превратился из собаки в медведя и заодно растерял способности к рисованию. Кстати, имя ему придумал все тот же Игорь Шевчук, удачно объединив традиционное для русских народных сказок медвежье прозвище Потапыч с глаголом «копать». А вот крош, ежик, бараш и лосяш были с самого начала и почти не менялись со временем как и Савунья. Каркарыч тоже пришел в смешарики прямиком из идеального мира, но при этом здорово трансформировался в пути. В исходном варианте он был слегка сумасшедшим, имел чешуйчатый хвост и считал себя рыбкой. У Салавата до сих пор хранится сделанный им набросок ворона с рыбьим хвостом. Почти наверняка в числе персонажей все еще оставались «Аутечный поросенок» диджей Робкий и «Шустрый малыш» мышонок. Если верить архивным распечаткам, после обсуждений с Анатолием Прохоровым получилось 11 героев, но это не точно. Осенью 2002 года работа была завершена, включая первый сценарий, необходимый для подачи заявки на финансирование. Его автором стал все тот же Игорь Шевчук. Он вспоминает, что для него, никогда не писавшего сценарии мультфильмов, эта задача оказалась серьезным испытанием. Пришлось даже обращаться за консультациями гораздо более опытному Дмитрию Высоцкому, одному из создателей будущего сериала «Три кота». В результате появился сценарий серии «Водные процедуры», 27 по счету, в первом сезоне. Но вот все было готово. Илья и Салават сверстали эффектную брошюру с материалами проекта, чтобы отправить ее в Госкино. Не желая рисковать лишний раз, Прохоров порекомендовал им подать заявку не от никому неизвестной фангейм, а от вполне уважаемой в тот момент кинокомпании. Илья встретился с двумя ее владельцами, те оказались не против. А почему нет? Трудозатрат? Никаких. При этом можно рассчитывать на вознаграждение, Если история выгорит, по совету новоявленных партнеров Попов сократил в заявке количество запланированных серий с 200 до 20, чтобы не выглядеть в глазах членов комиссии Госкино эдаким Манилову. На деле его планы ничуть не изменились. Илья продолжал мыслить масштабно, но готов был играть по правилам, лишь бы уже получить деньги под проект мечты. Все шло по плану. Заявка была подана и принята. Да Ильи и Салавата начали долетать через Прохорова первые ласточки реакции. Члены комиссии заметили проект. Он им понравился. Всё идёт к тому, что нужная сумма будет выделена. А потом, ноябрьским вечером, Илья увидел на своём телефоне входящий вызов от Прохорова. «Должен тебя расстроить». Начал тот без предисловий. Наши партнеры отозвали заявку. «Что это значит?» — растерялся Илья. «Это значит, что денег не будет». Как смешарики получили финансирование История Александра Герасимова, одного из основателей кинокомпании «Мастерфильм», сопродюсера смешариков. Александр работал в компании с 2004 по 2008 год. В конце 2002 года Александр сидел в экспертном жюри от Госкино. Он отбирал проекты для финансирования, просматривал заявки. Среди вороха авторских короткометражек, а ничего другого тогда и не снимали, ему вдруг попалась занимательная брошюрка формата А4 страниц на 20. На обложке было название «Смешарики» и подзаголовок «Мир без насилия». Александр стал листать страницы. Персонажи были простенькими, но симпатичными. Расписано все грамотно, внятно, про характеры, локации, идею. Он подумал, классно, это был глоток свежего воздуха. Продюсер решил посмотреть титры и обнаружил, что все фамилии были ему незнакомы. Все, кроме одной — Толи Прохорова. Александр знал его еще с 1989 года, а потому тут же набрал знакомого и выразил свое восхищение. Толя звонку обрадовался и предложил Александру познакомиться с руководителем молодой питерской команды, которая придумала Смешариков. Договорились встретиться в киноцентре на Красной Пресне — Там у основателя мастер-фильма был офис. В помещение вместе с Толей Прохоровым зашел молодой парень Илья Попов. На вид ему было лет двадцать с небольшим. Взгляд ясный, сияющий. Он сел за стол напротив. Поговорили. Илья рассказал Александру, что горит желанием снимать длинный сериал. За стремление Александр похвалил и пожелал удачи. На том знакомые и разбежались. Дальше начались сплошные совпадения. Находясь под впечатлением от смешариков, между делом Александр рассказал про них своему приятелю, тогдашнему руководителю департамента господдержки в Минкульте Сергею Лазаруку. Чиновник покивал, но вникать особо не стал. И вдруг, спустя неделю, может две, набрал Александру со словами. «Саш, очень жаль, но тот классный проект, о котором ты рассказывал, больше не участвует. Заявку сняли с конкурса». Александр бросился звонить Толе, чтобы узнать причины, а тот ответил, что метры от кино, через которых фангейм запросила финансирование, уже на последнем этапе рассмотрения заявки передумали участвовать. То ли испугались масштаба проекта, то ли условия сотрудничества поменяли, сейчас уже, до да, правда, не докопаешься, да и смысла нет. Главное, проект, который так понравился основателю мастер-фильма, лишился шанса получить деньги. Александр не мог смириться с этим и, недолго думая, предложил подхватить эстафету и подать заявку от своего мастер-фильма. Толя и Илья воодушевились сразу же. Для них второй шанс возник нежданно-негаданно. Все трое съездили к товарищам-метрам и переписали все документы на себя. Заявка ушла на конкурс. Так, смешарики получили частичную господдержку на производство первых двадцати серий. А потом еще двадцати. И еще двадцати. Шесть лет подряд каждый год создатели отправляли заявку, и каждый год Госкино выделяло средства на проект. Исчезнувшие персонажи. Пчел. Нудный психолог с голосом Высоцкого. Летал медленно, жил в дупле. Любил переодеваться бабочкой или шмелем и имел под эти цели отдельный гардероб. Не прошел кастинг, поскольку был насекомым. Увы, дискриминация по видовому признаку. Бульдо. Бульдог — художник в пятнах краски. Улыбчивый садовник. Рисовал только геометрические фигуры. Жил в цветной мансарде, которую снимал у мышонка. Имел легкий налет благородных кровей. Не прошел кастинг, поскольку требовался парень от сахи. Его заместил Копатыч. Коха и Моха. Котенок и медвежонок. Взбалмошные близнецы. Они жили за высоким забором, и никто не знал, чем они заняты день ото дня. Были гиперактивными весельчаками, отнимая эти лавры у кроша, поэтому от них пришлось отказаться. Бельчун. Персонаж со страстью к науке в целом и химии в частности. С характерным звуком шевелил ушами, активизируя работу мозга. Жил в большом самоваре. Тяга к точным дисциплинам перешла к лосяшу, который на тот момент был поэтом. Самого же Бельчуна подвел хвост. Очень мешал ему быть шариком. Диджей робкий. Поросенок, который всегда ходил в наушниках. Неразговорчив, тормознут увлекался кулинарией и жил в старой музыкальной шкатулке. Его свинский облик перекочевал к Нюше, а навык битбокса к дракончику Хрому. Не попал в проект, поскольку был бледен характером. Мышонок. Жил в домике, собранном из коробок и всякого хлама. Всегда торопился, говорил спешно, оттого имел дефект речи. Сдавал мансарду бульдо. Под домом наделал множество подземных ходов. Для Ромашковой долины был слишком суетлив и предприимчив. Буренка. Девочка-девочка, милая коровка, тихая, скромная, жила в домике Оля Барби и спала в механическом цветке. Слишком правильный персонаж, с которым не выстроить ни единого конфликта, и ей показали на дверь. Ее девочковость, перешла к Нюше. Оне. Скептически настроенные привидения. жило в почтовом ящике в Туманных горах. Доподлинно неизвестно, гремело ли Оне цепями, но от него пришлось отказаться, потому что в мире смешариков нет сверхъестественных существ, даже если они дикие, но симпатичные. Ёжик. РАДИКАЛЬНО! Возраст – 9 лет. Рост – 48 сантиметров. ХАРАКТЕР Интроверт Тихони Озвучивает Владимир Постников Первые 13 серий за южика говорит Антон Виноградов, крош, потому что Постников тогда еще не присоединился к проекту. Сластенок ежика звали сперва Калюня. Колючий ведь, ежуня, потом Жожик. Очков он не носил и ходил на четырех ногах, как и полагается обыкновенным ежам. Жил в домике Дуршлаги под зонтиком, и его колючки вовсе не были таковыми. Сперва спину украшали желтые пружинки. Он походил на шарик, утыканный макаронами. Когда соловат Шейхенуров дорабатывал персонажа, то снабдило бы мелкими колючками в количестве очень много штук, так как исходные пружинки были неудобны при рисовании. Я сел делать раскадровку, вспоминая Денис Чернов, и пришел в ужас от такого множества колючек. Буду только сидеть и выводить эти треугольники. И так мне стало лень, что я просто уменьшил их количество до примитивного, Он одобрил, а так даже прикольнее. Флегматичный ёжик рад бы сидеть дома, собирать фантики от конфет и любоваться своими неразумными собратьями-кактусами. Он такой тихий и приятный мальчик, что невольно задумаешься, а так ли этот тихонь безобеден. Но всё же в критичных ситуациях он проявляет небывалую смелость, благородство и прыть очень совестливый и тяжело переживает конфликты. Образ ёжика собирательный, говорит озвучивший его Владимир Постников. Где-то это слонёнок из советского мультфильма 38 попугаев попугая», где-то пятачок из Венни-Пуха, а где-то даже голым из «Властелина колец». Сложно было объединить их всех в одного персонажа. Забавный факт. В англоязычной версии Южик именуется Чико и говорит голосом Джейсона Гриффина, который озвучивал ежа Соника.